Глава третья. Спустя полгода. А вот моя мама найдёт себе богатого мужа, и я больше не буду ходить в детский сад. У меня будет своя, гуд, good... гурвер, gurver... своя няня. Вот. Принцессы должны жить в своём доме, большом и богатом. Рыжая девочка произнесла это с вызовом и, развернувшись так, что забавные бантики на её косичках подпрыгнули, шагнула из песочницы. «Богатые мужья уже все закончились, так моя мама говорит», проговорила ей вслед вторая девочка с огромной брошью на курточке. «А ты как была без отцовщины, так ею и останешься». «Я не без отцовщины, просто мой папа козел безрогий, а принцессы с козлами не живут», выдала девочка с бантиками. «А твоя мама просто завидует, что она не смогла найти себе богатого мужа». «Зато у меня есть папа, а у тебя нет», А зато у моей мамы и у меня есть вкус, а у вас нет. Так, Лиза, Даша, прекратите ссориться. Воспитатель Оксана Викторовна успела вовремя не дав разгореться скандалу. Вы обе сегодня очень красивые. Даша, у тебя очень красивые бантики, а у тебя, Лиза, такая большая брошь. Втайне Оксана Викторовна была согласна и с Дашей, и с её мамой. Вкуса у Нины, матери Лизы, не было. Одна эта брошь на груди у девочки была там употверждением. Но похвалить одну спорщицу и не похвалить вторую, воспитатель не имела права. Даш, не обращай на Лизу внимания. Она навредная и злая. У меня вот и мама вовсе не мама, а тётя, и папа Саша мне не родной. Ну и что? Подошедший мальчик говорил странные вещи, но не выглядел при этом испуганным или расстроенным. Как это? Тут же переключила свое внимание Даша на мальчика по имени Никита. «Разве тетя может быть мамой?» «Еще как может. Вот у меня же смогла моя Иришка, самая лучшая в мире мама. Вообще-то она моя тетя, потому что она родная сестра моего отца». «А где твоя настоящая мама?» — не унималась Даша. «Я не знаю. Я ее не помню». «Она умерла?» — девочка округлила глаза. «Он умерла?» Почему? Нет, просто живёт где-то и строит своё счастье без нас. А вдруг ей там плохо без вас? Ей без нас хорошо, так тоже бывает. Вот у тебя нет такой броши, как у Лизы, и тебе же хорошо. Даша, услышав про брошь своей соперницы, фыркнула, а Никита закончил: "Зачем нам те, кто нас бросил? Так говорит мой папа Саша". "А почему ты не с родным папой живёшь?" тут же заинтересовалась Даша. Потому что мой родной папа и дедушка умерли, Никита произнёс это спокойно. А твой папа Саша тебя не обижает? тут же с подозрением прищурив глаза задала вопрос Даша. Мой папа Саша самый лучший, гордо произнёс мальчик. Он меня научил читать, а ещё у меня есть крестный папа. С ним мы учим английский и даже китайский. Он самый умный. Всё ты врёшь. Так не бывает, чтобы у одного ребёнка было два самых лучших папы. Раздался за спиной Никиты голос Лизы. А подслушивать нехорошо. Тут же встала на защиту Никиты Даша. А что у вас тут секреты? Теле-теле-тесто, женихи и невеста? Лиза показывала пальцем на Никиту и Дашу и говорила эти слова громко, явно привлекая внимание остальных детей. Оксана Викторовна, услышав последние слова Лизы, уже шагнула в их сторону, понимая, что между двумя девочками опять назревает конфликт, но услышала неожиданное высказывание Никиты. И завидовать тоже нехорошо. От зависти стареют быстро, так моя мама Иришка говорит. Безотцовщина, Лиза указывала пальцем на Дашу, потом пальчик девочки переместился на Никиту. И ты тоже, а ещё и без мамовщина. «Нет такого слова!» Никита отвернулся сам и, взяв Дашу за руку, потянул ее в другую сторону от Лизы. «Пойдем отсюда! Она такая злая, потому что ее никто не любит!» «А как ее любить, если она такая злая?» Даша послушно пошла за мальчиком. «Жених и невеста! Жених и невеста!» Неслось им вслед. «Никита, за тобой папа приехал!» раздался через несколько минут голос Оксаны Викторовны. А хочешь, я его попрошу, и мы не уедем, пока твоя мама не придёт за тобой, предложил мальчик, увидев, как вздохнула Даша, услышав слова воспитателя. Оксана Викторовна, как сегодня Никита? Всё хорошо? Александр нашёл глазами Никитку, махнул мальчику рукой, подзывая его, и остановился около воспитателя. Да с вашим-то всё хорошо, воспитательница вздохнула. Телети-телети, а то жених и невеста неслось на всю площадку. Саня сипло и проследил глазами за девочкой со странной брошью на груди, которая это выкрикивала, перевёл взгляд на Никитку и рыжую девочку со смешными косичками и вернулся взглядом к воспитателю. Это она Никитку дразнит. Да, и Дашу, подтвердила Оксана Викторовна. Очень не уравновешенная девочка, постоянно задирает Дашу, а ваш Никита вот вступает, за что Лиза их и дразнит. Добрый вечер, Оксана Викторовна. К воспитателю и Сане подплыла молодая женщина, очень ярко и даже крикливо одетая. Не вызывающе, а именно крикливо и ярко. На женщине были брючки ядовито-зелёного цвета и фиолетовая футболка. Босоножки на даме были в тон футболке, фиолетовыми. Объёмная сумка была белого, вполне себе нейтрального цвета, но в сочетании с ядовито-зелёным и фиолетовым смотрелась дополнительным ярким пятном. Саня, окинув даму взглядом, перевёл взгляд на девочку с огромной брошью, безошибочно угадав в ней дочь этой дамы. Как, а по цвету этой самой броши. Видно, брошь должна была стать финальной точкой в образе дамы, вбить последний гвоздь в образ, так сказать. Но дочурка выпросила эту неземную красоту себе, стараясь во всём подражать маме. Добрый вечер, Нина. Как сегодня Лизонька? Никто её не обижал? Лизонька, увидев мать, перестала дразнить Никиту с Дашей и направилась к ней. Никита, увидев Александра, помахал в ответ, но подходить не спешил. "Нет, вашу Лизу никто не обижал", воспитатель произнесла это ровно. Саня бросил быстрый взгляд на воспитателя и перевёл взгляд на странную мамашу и её дочь. "Мамочка, мамочка, а ты знаешь, что вот он" Девочка ткнула пальчиком в сторону Александра. Не родной отец Никити, и вообще у него и мама не родная. Да ты что? Ненасмотрела на Александра заинтересованно, но слава богу молча. Да, представляешь, Никита сам рассказал. И вы так спокойно позволяете мальчику говорить на эти темы? Не боитесь, что вам это аукнется? Чужие дети никогда не будут любить вас как родные. Помните мои слова, он вырастет и обязательно упрекнёт вас в этом. Выдала умную мысль зелёно-фиолетовая мамаша. Ну, то почему мы позволяем себе обсуждать это с нашим сыном? Саня выделил интонацией притяжательное нашим. Это только наше дело, вам так не кажется? Займитесь лучше воспитанием своей дочери. Женщина от неожиданности не знала, что сказать, лишь молча открывала и закрывала рот. Привет, пап, Саша. Никита подошёл и встал рядом. Привет, сын. Александр потрепал Никитку по голове. Всё хорошо? Мы можем ехать домой. Да, теперь можем. Отлично. А то там наша мама нас уже заждалась. До свидания, Оксана Викторовна. Саня перевёл взгляд на воспитателя. До свидания, раздалось эхом от Никиты. До свидания, Никита. До свидания, Александр. Хорошо, что за Лизой её мама пришла, произнёс уже сидя в машине Никита. Я хотел тебя просить подождать и не уезжать. Почему? Это Лиза обижает Дашу, Александр застегнул ремни на детском кресле, смотрел на Никиту внимательно, без намёка на улыбку. Да, дразнится, говорит, что она безотцовщина, со вздохом пояснил Никита. Меня она тоже дразнит, но мне не обидно. А вот Даша очень обижается. И ты не хотел оставлять их один на один? Ну да, протянул Никита. Хорошо, что Лизу сейчас тоже уже заберут домой. Саня проверил ещё раз ремень, кивнул и закрыл дверцу. Защитник хмыкнул, мотнув головой. Насмешки в этом слове не было, а вот гордость за мальчика была. А ещё сегодня Никита впервые при всех назвал его папа Саша. У Сани от этого чуть дух не вышибло. Он и сам от себя не ожидал такой реакции на это обращение мальчика, прозвучавшее прилюдно. Дома, в семье и в кругу их компании Иришка уже давно так называла Александра, говоря что-либо Никити. Мальчик не возражал, постепенно привык и сам стал называть его так же, но только дома и в кругу их компании. А вот при чужих людях Никита так назвал его впервые, и это Сане чертовски понравилось. Едва сев за руль, он набрал Влада. «Звоню напомнить тебе о завтрашнем мероприятии». «Да помню я, помню, что я обещал Иришке. Буду со своей девушкой и вовремя. Обещаю», — усмехнулся Влад и добавил капризным голосом. «Только уж и вы приходите, а то мало ли что». «Покарка еще мне тут», — пригрозил Саня. И реши ещё 2 недели до родов. Вот отгуляем мой день рождения и поедем в больницу. Ну-ну, хмыкнул Влад.